Королева, Гамлет, перестань. Ты повернул глаза зрачками в душу, А там повсюду пятна черноты, И их ничем не смыть. Гамлет, валяться в сале Продавленной кровати, Утопать в испарине порока, Любоваться своим падением. Королева, Гамлет, пощади. Твои слова, как острия кинжалов, режут слух, Гамлет, с убийцей и скотом, не стоящим одной двухсотой доли того, что тот, с петрушкой в королях, с карманником на царстве. Он завидел венец на полке, взял из-под тяжка и вынес под полою. Королева. Гамлет, сжалься. Гамлет. Со святочной игрушкою. Входит призрак. Под ваши крылья, ангелы небес, Что вашей статной царственности надо? Королева. О, горе с ним припадок. Гамлет. Ленивцель сына вы пришли журить, Что дни идут, а вон под злую руку Приказов ваших страшных не свершил. Не правда ли, призрак, Цель моего прихода — Вдунуть жизнь в твою почти остывшую готовность. Но посмотри, что с матерью твоей. Она не в силах справиться с ударом. Кто волей слаб, Страдает больше всех. Скажи ей что-нибудь. Гамлет, что с вами, леди? Королева, нет, что с тобой? Ты смотришь в пустоту, Толкуешь громко с воздухом бесплотным И пялишь одичалые глаза, Как сонные солдаты по сигналу Взлетают вверх концы твоих волос И строятся на вытяжку. О, сын мой, огонь болезни надо остужать невозмутимостью, чем полон взор твой. Гамлет. Да им же им, смотрите, как он бел. История его и эта бледность могли прострогать камень. Отвернись, Твои глаза мне душу раздирают, она рыхлеет. Твердость чувств сдаёт, и я готов лить слезы вместо крови. Королева. С кем говоришь ты? Гамлет. Как вам не видать? Королева. Нет ничего, лишь то, что пред глазами. Гамлет. И не слыхать? Королева. Лишь наши голоса. Гамлет. Да вот же он! Туда, туда взгляните! Отец мой, совершенно как живой, вы видите, скользит и в дверь уходит. Королева, все это плод твоей больной души. По части духов белая горячка, большой искусник».